Чудо. Комар не помнил себя от счастья. Как много разгречённых тел сидит сегодня в зале и никто не двигается. Он сорвался вниз с гальёрки и пролетая мимо зрителей первого яруса, почувствовал, что что-то не так. Да, мы вытянули по струнке спины, а каваллеры, словно боясь потерять наклеенные на лицо уши и бакенбарды, запрокинули головы назад и напряжённо вдавливали в кожу свои монокли. После третьего звонка прошло уже 5 минут. Свет выключили, на спектакль всё ещё не начинался. Спускаясь в портер, Камар услышал собственное жужжание и затрепетал. В его маленькой головке возникло сомнение: а что, если это не люди, а автоматы или восковые фигуры? Бедному насекомаму уже доводилось за его короткий век видеть и те, и другие, поэтому он закружился ещё быстрее. Надо было выбрать жертву и прояснить наконец, что это за нелепица. Обычно в такие дни публика громко болтала и размахивала своими белыми перчатками убийцами. От которых комар увилевал регулярно взмывая под потолок, а сегодня сегодня все ждали одного: выйдет ли на сцену Нежинский со своим после полуночным отдыхом Фавна, или представление начнется сразу со второго балета. Директор смотрел за кулису и ждал знака от Диагилева, но русский импресарио не появлялся. Габриэль Острюк сидел, как приклеенный к своему креслу, и соображал, какая речь может спасти сегодняшний вечер и русский сезон этого года. Он думал о своём будущем новом театре на Елисейских полях и о том, что там никаких подобных скандалов не предвидится. Наоборот, там всё будет идти по плану, по плану Габриэля Острюка. Новый театр привлечет новую публику, и никому уже не придется волноваться по поводу сборов. Занавес дрогнул, но знака дирижеру никто не подавал. Вместо Диагельева через дырочку в кулисе в зал пристально смотрел в бинокль сыщик Ленуар. Он приказал одеть гвардейцев во фраки и рассадить на откидные места по всему театру. И теперь их макушки торчали над декольте благородных дам, создавая ритмический узор. Турно смотрел в такой же винокленный напереодетую армию бравых военных сверху, из императорской ложи. Всё было тихо, никаких видимых угроз. Комар погружил ещё немного, потом ещё немного и в конце концов спикировал дирижёру на ухо. Он ведь самый чувствительный к звукам в этом зале. Если уж даже дирижёр никак не отреагирует на укус, тогда комара ставит странный театр в покое и полетит прочь. Дирижёр непроизвольно вздрогнул и хлоп, чуть не прибил насекомое правой рукой. Палочка взметнулась, и оркестр заиграл прелюдию к послеполуденному отдыху фавна. Занавес медленно поехал вверх. На сцене сидел он, Вацлав Нежинский. Подоспевший к поднятию занавеса дягилев перекрестился. "Это судьба", сказал он Ленуару. "Это чудо, свершилось чудо. Я ведь не подавал знака для начала спектакля. Я сомневался, а не нужно было сомневаться. С нами Бог, месье Сыщик". Ленуар промолчал в ответ, но удвоил бдительность и так же тщательно, как и раньше, продолжил прочёсывать взглядом зрительный зал. Хорошо, что во время танца никто не поёт, как в опере. Зрители слушают музыку, смотрят на движения танцовщиков. Они должны сами считывать смысл происходящего. Здесь им не будут суфлировать ненужные реплики персонажей. Язык артистов балета это язык тела, язык движения. Далеко не все танцовщики им владеют, и не все зрители его воспринимают. Нежинский знал язык тела. Он словно пропускал через себя музыкальные фразы оркестра и живым танцевальным языком рассказывал трогательную историю влюблённого фавна. Этот фавн, как сам Ленуар пытался поймать не синий шарф, а своё счастье, любовь В конце спектакля тело танцовщика выгнулось, словно он хотел раствориться в синем шарфе нимфы. Какое напряжение, какое самозабвение! Клинуар не был прилежным католиком, а в этот вечер готов был стать язычником. Артист лёг на скалу, занавес опустился. Впереди оставалось ещё 3 спектакля.